17 декабря. С этого дня по второе число прилаживал в погребе полки, вбивал гвозди в столбы и развешивал все, что можно повесить. Теперь у меня будет хоть какой-то порядок. 20 декабря. Перенес все вещи и разложил по местам. Прибил несколько маленьких полочек для провизии. Вышло нечто вроде буфета. Досок остается очень мало, и я сделал себе еще один стол. 24 декабря. Проливной дождь всю ночь и весь день. Не выходил из дому. 25 декабря. Дождь льет непрерывно. 26 декабря. Дождь перестал. Стало гораздо прохладнее. Очень приятная погода. 27 декабря. Подстрелил двух козлят. Одного убил, а другого ранил в ногу, так что он не мог убежать. Я поймал его и привел домой на веревке. Дома осмотрел ему ногу, она была перебита, и я забинтовал ее. Примечание. Я выходил этого козленка. Сломанная нога срослась, и он отлично бегал. Я так долго ухаживал за ним, что он стал ручным и не хотел уходить. Он пасся у меня на лужке перед палаткой. Тогда-то мне в первый раз пришло в голову завести домашний скот, чтобы обеспечить себе пропитание к тому времени, когда у меня выйдут заряды и порох. 28, 29, 30 и 31 декабря. Сильная жара при полном безветрии. Выходил из дому только по вечерам на охоту. Посвятил эти дни окончательному приведению в порядок своего хозяйства. 1 января. Жара не спадает. Тем не менее, сегодня ходил на охоту два раза, рано утром и вечером. В полдень отдыхал. Вечером прошел по долине подальше, вглубь острова, и видел очень много коз. Но они крайне пугливы и не подпускают к себе близко. Хочу попробовать охотиться на них с собакой. 2 января. Сегодня взял с собой собаку и натравил на коз. Но опыт не удался. Все стадо повернулось навстречу собаке, и она, очевидно, отлично поняла опасность, потому что ни за что не хотела подойти к ним. 3 января начал строить ограду или, вернее, вал. Все еще опасаясь неожиданных нападений, я решил сделать ее как можно прочнее и толще. Примечание. Моя ограда уже описана на предыдущих страницах, и потому я опускаю все, что говорится о ней в моем дневнике. Довольно будет заметить, что я провозился над ней, считая с начала работы до полного ее завершения, с 3 января по 14 апреля. Я говорил, что ограда моя шла полукругом, концы которого упирались в гору. От середины ее до горы было около 8 ярдов, и как раз посередине я устроил вход в пещеру. Все это время я работал, не покладая рук. Случалось, что дожди прерывали мою работу на несколько дней и даже недель, но мне казалось, что до окончания вала нельзя чувствовать себя в полной безопасности. Трудно представить себе, сколько труда я положил на эту работу. Особенно тяжело достались мне переноска из лесу и вбивание их в землю, так как я делал гораздо более толстые колья, чем было нужно. Когда ограда была окончена и укреплена с наружной стороны земляной насыпью, я успокоился. Мне казалось, что если бы на острове появились люди, они не заметили бы ничего похожего на человеческое жилье. Во всяком случае, я хорошо сделал, замаскировав свое жилище, как то покажет, один примечательный случай, о котором будет рассказано ниже. В это время я продолжал ежедневные обходы леса в поисках дичи, разумеется, когда позволяла погода, и во время этих прогулок сделал много полезных открытий. Так, например, я высмотрел особую породу диких голубей, которые вьют гнезда не на деревьях, как наши дикие голуби, а в расселенных скал. Как-то раз я вынул из гнезда птенцов с тем, чтобы выкормить их дома и приручить. Мне удалось их вырастить, но как только у них отросли крылья, они улетели, быть может, от того, что у меня не было для них подходящего корма. Как бы то ни было, я часто находил их гнезда и брал птенцов, которые были для меня лакомым блюдом. Когда я начал обзаводиться хозяйством, я увидел, что мне недостает многих необходимых вещей — Сделать их самому я вначале считал невозможным, да и действительно кое-что, например, бочки, так и не смог никогда сделать. У меня были, как я уже говорил, два или три бочонка с корабля, но как я не бился, мне не удалось смастерить ни одного, хотя я потратил на эту работу несколько недель. Я не мог ни вставить, ни сколотить дощечки настолько плотно, чтобы они не пропускали воды». Так и пришлось отказаться от этой затеи. Затем мне очень не доставало свечей. Как только начинало темнеть, смеркалось обычно около семи часов, мне приходилось ложиться спать. Я часто вспоминал про тот кусок воска, из которого делал свечи во время моих приключений у берегов Африки, но воска у меня не было. Единственным выходом было воспользоваться жиром коз, которых я убивал на охоте. Я устроил себе светильник из козьего жира. Ложку собственноручно вылепил из глины, а потом обжег на солнце. На фитиль же взял пеньку от старой веревки. Светильник горел хуже, чем свеча. Свет его был неровный и тусклый. В разгар этих работ, шаря однажды в своих вещах, я нашел небольшой мешок с зерном для птицы, которую корабль вез не в этот свой рейс, а раньше — Должно быть, когда он шел из Лиссабона. Я уже упоминал, что остатки этого зерна в мешке были изъедены крысами. По крайней мере, когда я взглянул в мешок, мне показалось, что там одна труха. А так как мешок мне был нужен для чего-то другого, кажется, под порох, это было как раз в то время, когда я решил разделить его на небольшие части, испугавшись грозы, то я вытряхнул его на землю под скалой». Это было незадолго до начала проливных дождей, о которых я уже говорил. Я давно забыл про все, не помнил даже, где я вытряхнул мешок. Но вот прошло около месяца, и я увидел на полянке несколько зеленых стебельков, только что вышедших из земли. Сначала я думал, что это какое-нибудь неизвестное мне растение. Но каково же было мое изумление, когда спустя еще несколько недель зеленые стебельки Их было всего штук 10-12, выпустили колосья, оказавшиеся колосьями отличного ячменя, того самого, который растет на материке Европы и у нас в Англии. Невозможно передать, в какое смятение повергло меня это открытие. До тех пор мною никогда не руководили религиозные помыслы. Религиозных понятий у меня было очень немного, и все события моей жизни, крупные и мелкие,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 чудесным образом произрастил его без семян только для того, чтобы прокормить меня на этом диком безотрадном острове. Мысль эта немного растрогала меня и вызвала слезы. Я был счастлив сознанием, что такое чудо совершилось ради меня. Но удивление мое этим не кончилось. Вскоре я заметил, что рядом на той же полянке, между стеблями ячменя, показались редкие стебельки растения, оказавшиеся стебельками риса. Я их легко распознал, так как во время пребывания в Африке часто видел рис на полях. Я не только подумал, что этот рис и этот ячмень посланы мне самим провидением, но не сомневался, что он растет здесь еще где-нибудь.